история персня глава 5 минуло 86 лет со времени его первого явления 30 декабря 1906 года санкт-петербург российская империя Настали святки, время ряженых, поэтому отметить премьеру решили карнавалом. Собрались на квартире у актрисы Веры Ивановой. Все дамы были одеты поверх вечерних платьев в бумажные расписные одеяния и маски. Мужчины – в костюмах и масках. Балаганчик имел успех. Присутствовали автор пьесы Александр Александрович Блок, жена его – Любовь Дмитриевна Менделеева. Режиссер-постановщик Мир Хольд, Всеволод Эмильевич с супругой, поэт Городецкий, писатель Ауслендер, актеры, актрисы. В числе прочих актриса Волохова с очень поэтическим именем отчеством Наталья Николаевна, которую Блок был влюблен и посвятил ей цикл стихов «Снежная маска». «На том вечере решено было всем подряд говорить «ты», что было очень непросто вымолвить аристократом, живущим в самом начале XX века. И почему-то всем легче давалось стыкать в адрес Блока, но не потому, что он слишком молод, в ту пору был, 26, а очень уж располагал к себе, веселый, радостный, живой по поводу премьеры. Они уединились с Волоховой в комнате, не зажигая света, и он по памяти читал ей только что написанные строфы. «И опять твой сладкий сумрак, влюбленность, и опять навеки опусти глаза твои, и дней туманность, и ночная бессонность, и вдали, в волнах, вдали пролетевшие ладьи». Александр Александрович Блок, «Влюбленность». «Постойте!» Вдруг молвила она. «У меня есть для вас подарок. Для тебя», — поправил он. «Да, для тебя. Единственный подарок, что, наверное, достоин тебя. А ты — единственный из ныне живущих, кто его достоин». «Это твоя любовь?» «Нет, не любовь. Ты знаешь, я не могу полюбить тебя». «Ах, отчего же? Подожди, не сейчас». «Нет». «Я подарю тебе не любовь, другое. Вот, возьми. Это перстень. Эта печатка принадлежала самому Пушкину. Теперь она по праву твоя. Нет никого другого, кому по плечу было бы это кольцо носить и вынести. Всех прочих оно раздавит, даже поэтов, тем более поэтов, но не тебя. Ты ему в пору. Возьми». «Кольцо самого Пушкина». Это такая ценность. Я не могу. Откуда оно у тебя? Я купила у антиквара. Он уверял меня, что это тот самый перстень. Я сделала его оттиск и слечилась теми отпечатками, что делал в Сургуче Пушкин. Они опубликованы. Все совпадает. Это то самое кольцо. Оно принесет тебе удачу и вдохновение. О, как ты щедра! «Как ты прекрасна!» Уэт упал к ее ногам и стал покрывать поцелуями бледные узкие холодные руки. «Идем же, встань! Не будем мучить твою жену!» «Она все знает о нас и одобряет. Я не могу жить без того, чтобы не преклоняться перед прекрасной девой. Не могу жить, кого-то не любя. Но сейчас это не она. Сейчас это ты. И ты — единственная, кто достоин этого». «Нет-нет, идем. Мы исчезли из общества слишком надолго». И Блок покорно дал себя увести в другую комнату, к остальным гостям. Жена его, Любовь Дмитриевна, сидела рядом с Чулковым. Разговор между ними был мил, но когда она увидела возвращавшихся из уединенной комнаты своего мужа и Волохову, она оборвала беседу, подошла к актрисе, сняла с себя ожерелье и надела ей на шею. «Это теперь твое», — молвила она. «Ведь мы условились, что сегодня здесь все на «ты». Возьми. Это твое теперь». Наши дни. В театрином рассееке давали «Восьмую любовницу» — современную американскую бродвейскую пьесу, явно антрепризную, с минимумом декораций, веселую, пошловатую, с переодеваниями. У Гурзинцева была главная роль. Кристинка опоздала, но слегка, минут на десять. Она округлилась, остепенилась, поплотнела. Мало уже осталось от той девочки припевочки, что сопровождала его когда-то в Питер и Казань. Но манкость, сексапильность сохранились. А может... Это он высекал в ней эту искру. Ему хотелось бы в это верить. А еще Кристинка нашла время и сделала укладочку. «Ой, как же я, оказывается, соскучилась по тебе!» Сразу пропела она и погладила его по плечу. «Это мне?» — кивнула она на букет, который он держал в руке. «Ты разве не видишь, что он мужской?» — проворчал Богоявленский. «Довольно странно. Мы ждем вдобавок какого-то мужчину, которого ты хочешь порадовать букетом. Зачем тогда тебе я?» «Нет. Пойдем. Я тебе потом все объясню». В буфете он заказал бутылку шампанского. Выдавили безыгристо смотреть, даром время тратить. И целую гору бутербродов. «Как твоя дочка?» — спросил поэт. Перед свиданием он сверился с записной книжкой в телефоне и убедился, что помнит правильно. У Кристинки действительно девочка. «Спасибо, поступила». «Поступила?» — поразился он. «Куда?» «Эх, не надо было говорить. Теперь ты будешь думать, какая я старая. А поступила она, можешь себе представить, в театральной, в щуку. Прикинь, я просто в шоке». «Поэтому все...» «Финита ля комедия». Свою миссию я выполнила, выкормила дитятку, воспитала. Теперь могу пожить для себя. Что ж, поздравляю. Не ожидал. В моем представлении она все та пятилетняя девчушка, которая фломастерами твое платье изрисовала для домашнего театра. О, ты это помнишь? Да, чужие дети быстро растут. Представляешь? Без всяких связей, блата и репетиторов сама пошла Сдала экзамены и поступила. Конкурс, 120 человек на место. Читала, кстати, на конкурсе твои стихи. Я польщен. А как твой муж? Муж объелся груш. Кратко ответствовала она. И лицо ее закаменело. Больше пояснять ничего не стало. Но, видать, у них в семье продолжался очередной тур охлаждения, если не расставание. Что ж, ему только на руку. Они выпили по бокалу, закусили бутербродами с икрой, и девушка, расслабившись и развеселившись, спросила «Так кому все-таки букет?» «Я попрошу тебя подарить его после спектакля одному человеку, артисту. От тебя ему получить его будет особенно приятно». «Да? А кому?» «Грузинцеву». «Грузинцеву? Андрею? Ты для этого меня пригласил?» «Пригласил, потому что захотелось мне тебя видеть, а цветы дарить, считай, это моя прихоть». «Почему не сделать человеку приятное, тем паче актеры так падки на любое проявление внимания?» «Нет», — безапелляционно отрезала молодая женщина. «Никаких цветов я грузинцеву ударить не буду». «Да? Почему?» «Не почему. Не буду и все». «Ну и ладно, пожалуйста, сам подарю». Надеюсь, не скомпрометирую его перед залом. Типа, что это мужик ему святую преподносит? Давай-ка мы лучше еще по бокальчику выпьем. Пьеса оказалась быстрой, легкой, пошлой. Комедия с переодеваниями. Зал ухохатывался, принимал тепло. Грузинцев на сцене царил. Действующих лиц было всего пятеро. И одна актриса оказалась тоже лично знакомой Богоявленскому. звали ее Ольгой со странной фамилии Красная, и в программке она значилась заслуженной артисткой РФ. Она исполняла роль престарелой любовницы молодого героя, то есть Грузинцева. Лет 20 назад, когда Богоевленский вместе с режиссером Александром Борисовичем Славичем трудился над сценарием сериала, она числилась любовницей последнего. Иногда Красная наведывалась к режиссеру в гости, когда они писали вместе ревнива выспрашивала какую роль в будущем сериале ей уготовили соавтор вдохновенно врал на что главную а актриса в ту пору тридцатилетняя с вожделением посматривала на своего ровесника богоявленского который разумеется выглядел тогда в ее очах предпочтительнее чем престарелый александр борисович хотя режиссер был конечно ей гораздо нужнее в видах карьеры Однажды поэт подстроил, деклассированные пацаны, желающие подзаработать, нашлись даже на патриарших, чтобы во дворе у Вольво режиссера раз за разом срабатывала сигнализация. Славич бросился разбираться с любимой машинкой, оплошно оставив литератора тет-а-тет -тет с красоткой. Тот немедленно пригласил ее поужинать с ним. Она со вздохом отвечала, это решительно невозможно, категорически и впрямь. Коль актриса станет изменять, об этом непременно узнает Славич и не видать ей роли в сериале ни главной, ни какой-либо другой. Тогда богоявленский попросил разрешения ее поцеловать. «Ну, попробуйте», — равнодушно позволила она. И они целовались вплоть до того момента, когда пришел от своей машинки режиссер и стал ревниво в них всматриваться. Так никакого романа меж нами и не случилось. А сколько воды утекло, — думал во время действия поэт. Вот и Славича уже нет с нами. Двадцать лет пронеслись незаметно. Мне теперь столько, сколько ему было тогда. Моей ровесницы Ольги тоже за пятьдесят. И это, несмотря на грим и пластику, заметно. Нет, не надо обманывать ее надежды и выходить к рампе с цветами. Думаю, актриса меня помнит, — и решит, что это я ей несу букет, выйдет неловкость. И тогда он решил поступить по-другому. Едва закрылся занавес, и актеров стали вызывать на поклоны, он схватил за руку Кристинку и потащил в фойе. Потом нашел служебный вход и отправился в сторону гримуборных. Их никто не останавливал. «Куда ты влачишь меня, змей?» — похохатывала девушка. Из трансляции слышались громовые овации и даже крики «Браво!» от непритязательной публики. И вот гримерка Грузинцева. Богоявленский остановился. «Ах, вот оно что!» — усмехнулась спутница. «Ты решил встретить предмет своего обожания в интимной обстановке?» Лицо ее закаменело. Почему-то очень ей не по нраву пришлась идея вручать цветы актеру. «Слушай!» «Может, я вообще пойду отсюда? Оставлю тебя с твоим дружком наедине?» «Да перестань! Что за странная ревность? Клянусь, я не переменил свои жизненные ориентиры и готов тебе это доказать прямо сегодня вечером». «Неужели ты не понимаешь», — взорвалась она, — «насколько это пошло выглядит дарить артисту цветы, особенно со стороны столь уважаемого и взрослого человека, как ты?» «Хорошо, что ты говоришь взрослого», — посмеивался он. «Сидишь меня, используешь эвфемизмы. Другая бы сразу сказала «старого». «Другая бы сказала «глупого», — припечатала Кристинка. И тут, слава богу, в коридоре появился грузинцев, довольный, с охапкой разномастных цветов и даже с плюшевым медведем, явно подаренным какой-то поклонницей. Персня на руке его не было». как и все представление. «Интересно, где он его держит?» промелькнула у поэта. «Вряд ли в гримуборной у него имеется сейф. Неужели просто кладет в ящик стола? Ужас! Так любой может его стащить. С безопасности тут не слишком хорошо все поставлено, сам вижу. Или он отдает его на сохранение гримерши? А может, успел заскочить домой, перед спектаклем и переодеться?» «Спасибо за контрамарку», – поэт подал актеру цветы. Тот оказался явно впечатлен и мужским, со вкусом подобранным букетом и тем, что Богоявленский проник за кулисы. «Мы получили большое удовольствие. Вы прекрасно играли. Я еще раз убедился, что мой выбор относительно вашего участия в моем сериале абсолютно правилен». «Большое вам спасибо за добрые слова». Со всей искренностью проговорил артист. «А это Кристина Красавина», — представил он девушку. Грузинцев отточенно по-актерски поклонился молодой женщине и спросил, вглядываясь в нее. «Мы с вами где-то встречались?» «Не думаю», — категорично помотала головой его спутница. «Я к актерской среде ни малейшего отношения не имею». «Как? А дочка?» — переспросил Богоявленский, И только по испепеляющему взгляду, который бросила на него девушка, понял, что сморозил лишнее. Кристине пришлось объясняться, и она вымученно сказала. «У меня дочь только что поступила на первый курс щуки». «Как зовут дочурку?» — галантно переспросил актер. «Алиса». «Алиса Красавина. Я правильно понял?» «Буду следить за молодым дарованием». Чтобы сменить тему, которая явно не по вкусу пришлась его спутнице, а он-то думал знакомством со знаменитостью на Кристинку впечатление произвесть, поэт проговорил. «Кристина, я уговариваю Андрея Павловича исполнить главную роль в моем новом сериале». «Я очень рад», — промямлил актер и еще раз поклонился девушке. Но, по впечатлению Богоявленского, Встреча с Кристиной оказала на него странный скорее, неприятный эффект. «Что за чертовщина?» — промелькнула у поэта. В гримёрку к себе актёр их так и не пригласил. Разговор продолжался в коридоре. «Не будем вас больше задерживать», — кивнул поэт Грузинцеву, «и ждём с ответным визитом. Придёте ко мне на презентацию новой книжки. Мне будет очень приятно». «Да, да, я постараюсь», — с неискренним жаром воскликнул актер-актерыч. «Спасибо за приглашение. Мне очень лестно». По пути из театра Богоявленский с Кристиной поругались. Началось с ерунды, а потом пошло слово за слово. «Не понимаю», — неожиданно резко выговорила она. «Какого черта ты отправился за кулисы и меня за собою потащил?» Они сидели на заднем сидении такси. Он, разумеется, продолжал пускать пыль в глаза и по бизнес-тарифу вызвал «Мерседес». Он сжал ее ладонь, но она высвободилась. Чуть не вырвала руку, и это показалось ему неприятным. «А что за беда? Чем плохо повидать актера в его естественной среде обитания?» Он попытался обратить все в шутку. «Надо предупреждать о таких вещах». «Знала бы я, что ты намерен устроить, никогда бы с тобой ни в какой театр не пошла». «Да у тебя, видать, какие-то особые отношения с Грузинцевым?» Беззлобно подначил он. Но девушка взорвалась. «Да, особые, да, отношения. И не тебе о том судить». Она отвернулась к окну, и часть пути они проделали в молчании. Богоявленский, откровенно говоря, приглашая Кристину, рассчитывал на продолжение свидания в более интимной обстановке, например, у нее дома. Но теперь становилось ясно, что никакого послесловия не будет. Потом, правда, девушка сменила гнев на милость. Стала любезно болтать, но все равно натянутость осталась. Доехали они по ночному времени быстро. Кристинка жила недалеко от центра, на Алексеевской, в Сталинке, доставшейся ей от бабушки. Когда шофер выбежал открывать перед ней дверь, поэт проявил неучтивость и даже выходить не стал. Она в полутьме машины клюнула его в щеку, бросила «Спасибо за театр», вылезла и исчезла в подъезде. Раздосадованный ухажер велел шофёру держать курс на дачу в поселок Красный Пахарь. Богоявленский не любил людей, поэтому со всеми старался поддерживать хорошие, ровные отношения. Слишком много чести, собачиться с ними, мериться силами или талантом. Он и без того знал, сам лучше и выше всех. Поэтому, когда ему что-то от посторонних было нужно, всегда мог найти человека, группу, который, которые. сможет выполнить его запрос или желание, а потом с успехом втирался к нужному лицу, лицам, в доверие, очаровывал его, их, и получал искомые. И теперь, когда ему потребовался ювелир, он не стал беспомощно рыскать по интернету, оставлять следы в компьютерной истории поисков. Кто знает, как все дальше обернется». Даже если он у себя с компа удалит, что и когда запрашивал, все равно в аналах поисковиков данные сохранятся. И если за Гуглом правоохранительным органам еще придется побегать в поисках инфы, то сервильный Яндекс с радостью выложит им весь компромат на блюдечке. Вспомнилось. Давным-давно какой-то курс был, второй, третий. Он работал на практике в подмосковной районке с парнем, чье хобби было – изготовлять собственноручно ювелирные изделия. Тот чувак был лет на пять старше поэта и журналистикой занимался постольку-поскольку, чтобы официальная крыша была. Ведь частному мастеру, ювелирку при советах делать запрещалось. Умелец тот, вспомнилось Богаевленскому салкой, его первой женой, делал на заказ обручальные кольца. Как же им тогда двум юным поэтам Хотелось отличаться ото всех, даже в обручалках. богоявлинский свое вскоре после свадьбы, быстро озверев от Алкиных измен, зашвырнул, помнится, в Москву реку с Большого Каменного моста. Интересно, у Алки то кольцо живо? И не спросишь ведь. Связь с ней давно потеряна, а проживает бывшая жена, кажется, в Канаде, и даже стихов, как говорят, не пишет. Тогда заказов у подпольного ювелира было много, руки у него оказались золотые. Потому, вполне возможно, сделал он сейчас неплохую карьеру. Если, конечно, не спился, не уехал за кордон, и его не посадили. Все-таки больше 30 лет прошло. Да найдешь ли его? Столько воды утекло. Сменились политический режим, общественный строй и четыре президента. Никаких мобильных телефонов, в пору их короткого знакомства, в страшной временной дали и в помине не было. Но вот она, старая записная книга, ободранная, затертая, лежит, ждет своего часа в нижнем ящике стола. И в ней телефон, пожалуйста, на букву Ю, потому что ювелир. В позднем Советском Союзе имелись граждане, кого не по именам в записнухи вносили, а по профессиям. потому что занятия те были полезными, нужными. Мясник, автослесарь, репетитор, парикмахер. У отца такой кондуит имелся, а Богоявленский с него обезьянничал. Ювелиры, как вспомнилось, благодаря старинной алфавитной книге звали Ян Янович Ледницкий. Точно. Он еще хвастался, что поляк, да и выглядел, как шляхтич, прямой и гордый. И телефон записан домашний, с подмосковным кодом. И впрямь, какие давно позабытые вещи в памяти всплывают. Они тогда с Алкой ездили заказывать кольца, а потом примерять их. Куда-то за город, то ли в Балашиху, то ли в Пушкино, целовались еще в ночной электричке. Шансов, конечно, страшно мало, что Ян Яныч живет все в той же подмосковной квартире. Либо поднялся, либо опустился, либо уехал. хотя бы даже в свою Польшу. Но попробовать надо. Богоявленский набрал номер. «И подумать только!» Прозвучал голос с одышкой, и в ответ на просьбу пригласить Ян Яныча ответил «Это я». «Ян, приветствую! Это Богоявленский, Юрий. Помнишь меня? Мы с тобой сто лет назад в рабочем маяке вместе трудились». «Да как же не помнить? Конечно, помню. Кто ж таких больших людей, как ты, забывает? У меня ведь твои стихи, что ты мне тогда написал, вроде эпиграммы на день рождения, в рамочке на стене висят». «Кто знает, может, и впрямь висят». Или подольстился, а все равно приятно слышать. В тон старому товарищу поэт воскликнул. «Как ты, мой дорогой! Как странно, что я тебя по домашнему телефону нашел». Я думал, что ты, может, давно в Америке или в Польше. Жил я и в Америке, и в Польше, и в Австралии даже. И в Москве на Чистопрудном, и в Питере на Марата. А теперь вот, видишь, пришлось снова припасть к корням. Мама умерла. Надо вступать в права наследства, с квартиры что-то решать. Временно здесь проживаю, пока жена бизнесом в Петрограде рулит. А ты случайно меня набрал? «Да нет же. Дело у меня к тебе. По второй твоей специальности. Помнишь, ты нам с женой моей первой кольца делал. Продолжаешь трудиться на том же поприще?» «Да только на нем и тружусь». «Молодец. А можешь мне изготовить перстень на заказ? Очень-очень срочно». «Отчего ж не сделать? Заказывай». «Так мне, наверное, подъехать надо. Эскизы показать». «Зачем ездить-то?» Ты электронной почтой владеешь? Ватсапом, вайбером. Кто ж сейчас ими не владеет? Тогда пришли мне эскизы и пожелания твои. Если в цене сойдемся, я тебе 3D-макет вышлю. Посмотришь. Когда одобришь, за пару дней сделаю. Это роскошно будет. Все равно немного щемило. Если история вдруг всплывет... Ледницкий в два счета все сообразит и запросто Богоявленского с его заказом сдаст. Ну да, если всплывет, то сдаст. Но сдать ведь может независимо от того, потащится он к нему заказывать печатку лично или воспользуется услугами электронной почты. Хотя, конечно, секрет полишенеля. Но все равно поэт проделал небольшую работу над изображением. Выделил на картине Тропинина один только палец Пушкина с кольцом и в отдельный файл скачал. А во второй поместил фото оттиска с оригинальной пушкинской печатки. Отправил оба изображения на электронную почту Ян Яночу, Приписал материал золото камень, сердолик, буквы иудейского алфавита. То, что он с первого захода, с первого набора старого телефонного номера Нашел нужного человека, обрадовала Богоявленского. «Значит, я на правильном пути? Значит, сами небеса мне благоволят?» Дело шло к ужину. Кошка Мася уже недвусмысленно фланировала вокруг стола и компьютера, мявкала, терлась. Тут вдруг позвонила Кристинка. Голосок ласковый. Видать, сообразила, что вчера перегнула палку со своими возмущениями по поводу визита за кулисы к Грузинцеву. «Привет, дорогой! А давай мы с тобой вместе на выставку сходим? В новой Третьяковке идут сразу две — и Пименова, и Врубеля. Кого выбираешь?» «Тебя». «Меня?» — пропела она, как бы удивленно сексуальным своим голоском. «Я иду только в комплекте с высоким искусством». «Тогда давай посетим обоих, и Пименова, и Врубеля, чтобы, как говорится, два раза с дивана не вставать». «Как скажешь, когда тебе удобней». «Я свободный человек, выбирай, как тебе лучше». Ему ведь действительно делать нечего. Петрункевич прислал сценарий на переделку, но совершенно не хотелось погружаться в придуманные кем-то искусственные страсти. А своего все равно ничего не рождалось». И душа горела, верила. Окажется на его руке тот самый пушкинский перстень, и польются стихии, он снова сможет удивлять мир. Скорей бы Ян Яныч спроворил подделку, и тогда можно действовать.